Невозмутимый поляк, такой же комфортно лакированный, как и управляемый им БМВ с белым откидным верхом, мощно маневрировал по двору, сворачивал под арку и, набирая рев, выкатывался на улицу как раз в том месте, где иной биограф в порыве пошлого красноречия и для дилетантского контраста непременно бы поместил живописную группу оборванных граждан. Старуху в платке, замызганного ребенка и сурового ветерана на инвалидной тележке. Жируют же сволочи. Нет, коллеги-фронтовики к тому времени были быстро отловлены для тихой смерти на берегу Северного островка. Да и скорость, развитая немецким автомобилем, не дозволяла его шоферу сосредотачиваться на чем-либо, кроме самой скорости, набегающей под ноги мостовой, проезжей маломашинной части улиц послевоенной Москвы, действительно голодной и действительно страшненькой. Какие уж там контрасты! Все было слишком продумано, чтобы озираться по сторонам. Надо было жить и исполнять свои обязанности, как писал не выполнивший эту главную обязанность Фадеев. Кстати, досужий моралист был бы вдвойне уязвлен тем обстоятельством, что ничего особенного не содержали эти аккуратные лоточки с предполагаемыми яствами на бешеной скорости, доставляемые элегантным полякам. Какие-то рыбные салатики, зелень, бульоны без жира, биточки. внуковский стол был скушен и сух, как деловой фуршет, и также детально продуман. Несколько рассудочная диета Орловой отдавала дань отвлеченным представлениям о питании кинозвезды. Совершенно не вникавший во все эти тонкости Казарновский сбывал доставленные Ираиде Алексеевне, и та приступала к выполнению своих скромных обязанностей, подогревала готовую продукцию и накрывала на стол в гостиной. За редким исключением этим ее функции ограничивались – С какого-то времени значительную часть дня она проводила в соседней комнате, называвшейся «телевизорной», став свидетелем эволюции экрана от маленькой открытки на брюхатом ящике к линзе и к ВНу, а затем и к отечественным рубинам, но не дожив до почти природного цвета японской ориентации. Там же в «телевизорной» были журнальные стеллажи и пара диванов – со все той же сердечной символикой, воспроизведенной на более высоком уровне разработки. Вошедшего в гостиную поражал огромный стол слева, невероятной длины, с тяжелыми дубовыми скамейками, табуретками и темного же дуба, врезанный в стену шкаф для посуды, открытый наверху, а внизу снабженный ящиком с дверцами. Посередине стоял рояль, со временем все реже, оживлявший почти спиритическую тишину жилища. А справа – огромный камин, диван, несколько кресел с пуховыми подушками, из которых можно было подняться только при наличии достаточно сильной воли. На потолке – огромные темно-коричневые балки, все той же могучей породы дерева. Шершавую алебастровую фактуру стен загадочно разнообразил большой гладкий прямоугольник возможно, каменный киноэкран, хотя что-то никто не помнит, чтобы он действовал. Из гостиной был выход на две веранды, одну открытую, а другую располагавшуюся очень низко и сливавшуюся с газоном. Крыша ее держалась на высоких, увитых виноградом столбах, и было ощущение, что сидишь в лесу, на поляне, в удобной и спасительной тени». Та часть веранды, что примыкала к дому, была застеклена в мелкий изящный переплет. А первая веранда была уже совершенно открытой, без стен, отделяемая от газона красными кирпичами, врытыми в землю ребрами. Отсюда был виден гараж и небольшая вотчина сторожа, кое-какие грядки, укроп, петрушка, морковь, маленькая уступка условному огородничеству. Внуковские соседи – Сурков и Первинцев со своими супругами провели, верно, не один час, гадая, во что обошлось хозяевам это великолепие. Заходили на чай. Впрочем, достоверно лишь Сурков. Первенцева в этом доме что-то не помнит.